Глава двадцать «Завтра подъем в семь утра», — сказал он мне в спину. «Хорошо», — ответила я и ушла на второй этаж. Выбрала себе спальню. Напротив нее была ванная комната, в которой я нашла полотенце, халат и тапочки и решила сразу отправиться в душ. Вещи разберу уже завтра. Кофр с несколькими наборами блузок и юбок я принесла с собой. Так что надеть мне будет что утром. В женской сумке была косметика, расческа и все, что мне могло понадобиться для приведения себя в порядок. Так что свой небольшой чемодан с остальными вещами я решила оставить. Сил нет его тащить наверх. Перед тем, как выйти из душа, который был на втором этаже, приложила ухо к двери и прислушалась. Отдаленный редкий шум слышался только с первого этажа. Архип не пошел за мной. Я лишь увидела свой чемодан возле двери ванной комнаты. Он поднял его и спустился обратно. Я выдохнула и пошла в выбранную мной спальню. Засыпать, зная, что ветров где-то внизу и далеко, намного легче. Хотя мне сейчас ничто не помешало бы. Я устала и замерзла так, что под теплым одеялом просто отключилась». Звонок будильника вырвал меня из сна. Я села на постели, выключила будильник на телефоне и потерла глаза. От чего то просыпаться было очень тяжко. Веки отказывались открываться, голова словно чугунная была. Странно, ведь я спала добрых часов восемь. Вполне достаточно, чтобы отдохнуть. У меня совершенно не было сил. Я словно не отдыхала вовсе. Ощущала себя разбитой с самого утра. А сегодня целый день работать. Кое-как я заставила себя выйти из постели, привести себя в порядок и спуститься вниз. Сверху на блузку надела кардиган. Что-то очень зябко. Пошла искать кухню. Есть не хотелось, но хотя бы горячего кофе выпить мне не помешает. Там я встретилась с Архипом. Он сидел за столом с омлетом. «Доброе утро», — сказал он мне, «а я уж собирался идти за тобой». «Доброе», — отозвалась я, прикидывая, где тут могли стоять чашки. Горячий кофейник я уже заметила. Там еще был кофе. «Садись завтракать», — позвал меня Ветров и кивнул на порцию напротив себя. Кстати, там и кофе уже стоял. Не заметила даже, что он не только сделал на обоих омлет, но еще и любезно накрыл на стол для нас. Я села. Омлет, правда, проигнорировала. Есть совершенно не хотелось. Взялась за чашку кофе. «Спасибо», — коротко сказала я ему. «А почему омлет не ешь?» — нахмурился он. «Не хочется есть». «Что значит «не хочется»? Ну-ка, давай, бери вилку и вперед». Архип говорил со мной примерно так же, как я с Костей. Не помню, чтобы он удочерил и теперь имеет право воспитывать». «Спасибо вам», — повторила я, «но я не голодная, извините». «Мы сейчас снова за город едем», — сказал он, «на другой объект. Бог знает, когда сможем пообедать. Так что поесть нужно сейчас, иначе ты снова замерзнешь и заболеешь. Кстати, сними эту юбку и блузку тоже». Я непонимающе уставилась на него. «Что сделать?» «В смысле переоденься», — пояснил Архип, когда понял, что сказал как-то двояко. «Надень все самое теплое». «А, но у меня особенно ничего такого нет. Я почему-то думала, что мы в офисе будем». «Ясно», — ответил Ветров. «Ну, сегодня как-нибудь переживем тогда уж. Завтра и остальные дни мы будем в офисе. Ну, надень хотя бы брюки, а не юбку» колготки, носки, потеплее свитер. «Хорошо», — вздохнула я, подумав о том, что сейчас бегать по лестницам туда-обратно для меня станет испытанием. Переоденусь. Я допила кофе, помыла за собой чашку, поднялась обратно и переоделась во все тёплое, что только могла найти. Носки надела ещё несколько пар. Хотя в тонких сапожках они не очень-то и помогут. Да, для такой командировки я совсем не по погоде оделась. Ни Никита, ни Архип ничего мне не сказали по поводу одежды. А могли бы предупредить. Я ведь и правда могу заболеть теперь. Вон уже как-то и нос заложила даже. Спустилась вниз. Ветров уже ждал меня в машине, прогревая ее. Я обулась, надела пальто, замоталась в шарф вместе с головой. На тумбочке у входа нашла ключи. Закрыла дом и села к нему в машину. есть все всё-таки не стала», — проворчал он, выезжая на дорогу. «Мне не хотелось», — ответила я, глядя в окно. «Это потому что я готовил, да?» — коротко глянул он на меня. «И это тоже. Но вслух такое говорить невежливо». «При чем тут ты?» — отозвалась я. «Просто не хотела есть». «Потом не ной, что голодная». Не собиралась даже. Ты же знаешь, я не нытик. Уж голод переживу. «Помню», — сказал он и занялся дорогой, а я стала слушать радио. Меня потянуло в сон, из которого пришлось выныривать, когда машина остановилась. «Слушай, ты не заболела уже?» — спросил Архип, оглядывая внимательно мое лицо. «Ты очень бледная и вялая». «Нет», — отмахнулась я от него. Ещё я этим с ним не делилась, такой заботливый, что аж зубы сводит. Ну ладно, смотри сама. Однако спустя часа три в неотапливаемом помещении, хоть и со стенами в этот раз, поняла, что ноги просто напрочь замерзли. Ещё и подморозила сегодня. Мужчины снова отправили меня пить кофе в машину, и до обеда я сидела в ней. Однако мне стремительно становилось хуже и хуже.